Вон они, сидевший за рулем потрепанного Форда мужчина, неброской, типично восточной внешности, кивнул в сторону центрального входа в гостиницу, откуда вышли светловолосый мужчина и миловидная девушка. Вроде они, напарник водителя, на первый взгляд представлявший точную его копию, еще раз сверился с фотографиями русских туристов. полученными от своего непосредственного начальства, офицера, возглавлявшего отдел службы наружного наблюдения. Только их вроде бы трое должно быть. Третий, молодой парень. Где? Откуда я знаю? Может, где-то со шлюхами уворачивается, огрызнулся водитель, заводя двигатель Форда. Нам главное приказано эту парочку не упустить. Интересно, что они натворили такого, что за ними на рошку пускают. Тебе-то что? Наше дело маленькое. Проследил, доложил и всё. Так, куда это они собрались? Водитель отпустил педаль сцепления и потихоньку двинулся вдоль улицы, наблюдая за тем, как русские выезжают с гостиничной стоянки на скутере, мотороллере. Скрытое наружное наблюдение. Дело довольно-таки непростое. Если наружникам приходится вести какого-нибудь простачка, то вполне достаточно и одной машины преследования. Наружники отпускают объект на полсотни метров вперёд так, чтобы между ними катили две-три машины и стараясь не высовываться и не обнаружить себя, без особой суеты катаются за объектом. периодически докладывая начальству о перемещениях и контактах ничего не подозревающего объекта слежки. Если же наружникам известно, что объект ослежки может догадываться и умеет от неё отрываться, то схема значительно усложняется. Объект могут вести сразу несколько машин, сдающих преследуемого с рук на руки и периодически меняющих местами, чтобы не засветиться. и не провалить задание, упустив объект. Куда это они? Водитель придавил педаль газа, отмечая, что спидометр показывает нормальные 45 миль, разрешённые в городе. А русские, похоже, ни о чём не подозревая, катят на своей тарахтелке по центральной улице куда-то в сторону старого города или пляжа. На пляж или в старый город, по лавкам с сувенирным шлятся Русские обожают скупать всякий хлам, вроде кальянов, дублёнок и настоящих турецких етаганов, хохотнул напарник, развалившийся на пассажирском сиденье. А потом на таможне за эти етаганы взятки ребятам соют. Те любят придираться к богатым русским. Ford свернул налево, потом направо, прокатился вдоль улицы, заставленной цепью сувенирных лавок и магазинчиков. Скутер спокойно лаверовал в негустом потоке машин, а русские даже ни разу не оглянулись. К концу улицы мотороллер вдруг резко прибавил скорость и, не предубеждая сигналом о повороте, нырнул в какую-то боковую, еще более узкую улочку. Фор, трякнув форсированным двигателем, рванулся вслед за беглецами, видимо, все-таки что-то заподозревшими и на скорости. Влетел в узкий проезд между старыми каменными домами. Тут-то и произошло нечто непредвиденное. Непонятно, откуда вылетевшая банка с белой краской грохнулась о ветровое стекло Форда, и видимость сразу стала даже не равны нулю, а гораздо хуже, поскольку к белой пленке из густой краски прибавилась и матовая сетка треснувшего от удара стекла. Любой. Более или менее опытный водитель в подобной ситуации делает одно: резко бьёт по тормозам. Водитель Уо Форда опыта и реакции было не занимать, а тормоза у автомобиля оказались в полном порядке. Водитель, всё-таки как-то успевший упереться руками в баранку и чуть-чуть среагировать, весьма ощутимо ударился грудью о рулевое колесо, а вот на парнику повезло меньше. Тот со всего маху приложился головой о торпеду. Во время торможения форд занесло совсем немного, но на узкой улочке этого оказалось достаточно, чтобы машина врезалась в каменную стену, в гармошку смело правое крыло и повредила радиатор, из которого с веселым журчанием потекла охлаждающая жидкость. О дальнейшем преследовании не могло быть и речи. Водитель несчастного Форда, морщись от боли в груди, выбрался из машины и нажал кнопку вызова портативной рации. У нас авария, они ушли. Красный скутер. Записывайте номер. Помощь, да, нужна. На парня голову разбил. Я тоже немного ранен. Старый город, перекресток и улочка неподалеку от мечети. Ждем. Конец связи. Локис, вытирая руки носовым платком, уже издали посмотрел на что-то говорившего в радио Таптуна и сочувствующе покачивая головой пробормотал: "Что ж вы так неосторожно по узким улицам носитесь, ребята? Ладно, пока болезные. Мне еще багаж из отеля забирать. Полицейские посты и патрульные машины, предупрежденные об объявлении в розыск красном скутере." Мотороллер нашли довольно быстро. Тот мирно подремывал на маленькой стоянке у небольшого восточного базарчика, коих в старом городе было не счесть. Негласный пост, выставленный у скутера, через два часа задержал молодого парня, возмущенно объявившего, что он никакой не похититель мотоциклов, а служащий пункта проката. Полиция быстро выяснила, что в пункт проката поступил звонок от русских клиентов, заявивших, что скутер им больше не нужен и попросивших забрать его со стоянки. Поскольку аванс русский заплатили вполне достаточный, а мотороллер оказался в полном порядке, то заявил парень: "Претензий к русским туристам у фирмы нет и быть не может". Ещё один звонок в полицию поступил от портье отеля Заранее проинструктированного о том, что о возможном отъезде постояльцев из России, следует незамедлительно позвонить по соответствующему номеру. Портье сообщил, что русские, уехавшие утром на взятом на прокат скутере, в отеле так и не появились, но от их имени был звонок администрации отеля с просьбой доставить оставленный в номерах багаж по указанному адресу. Новое пристанище русских туристов находилось, судя по адресу, где-то в старом городе. На этот раз к отелю подкатил сверкающий Мерседес Ахмеда Аглыя. На пассажирском сиденье расположился Гершталь, от чего-то весьма мрачно настроенный. За рулём сидел секретарь большого босса, напротив, спокойный и уверенный, как всегда. Служащий отеля вынес чемоданы, Положил их в кузов служебного пикапа и запустив двигатель, тронулся в сторону старого города. "Давай за ним", скомандовал немец. По привычке дисциплинированно пристёгиваясь ремнём безопасности, а возможно и вспомнив о неудаче, постигшей, по словам Ахмеда Аглы, полицейских из наружки, гонявшихся за скутером беглецов. Служащий без приключений доставил багаж по указанному адресу. Занёс чемоданы на третий этаж какого-то обшарпанного дома в далеко не самом богатом квартале, неподалёку от порта, сел в свой пикапчик и спокойно уехал. Штали и секретарь по мобильному телефону связались с полицейским полковником, и халет обещал немедленно прислать группу захвата. Группа действительно примчалась буквально через 10 минут и мгновенно блокировала все входы и выходы. Несколько спецназовцев в соответствующей экипировке по сигналу старшего воломились в указанную квартиру. Однако в квартире, уже лет 20 тоскливо мечтавшей о ремонте, спецназовцев ждал неприятный сюрприз. Нет, нет, никаких засад, растяжек с гранатами и прочих взрывных гадостей. Просто в коридор выскочил огромный, поблёскивающий любовным потом негр. Кое-как прикрытый полотенцем и выпученными глазами уставился на непонятных солдат в касках, бронежилетах и с оружием в руках, что-то кричавших о каких-то русских мафиози. Из-за мускулистого плеча уроженца африканских саван испуганно выглядывала небрежно замотанная в простыню не то китаянка, не то кореянка и торопливо что-то лопотала на языке, который не понимал никто из присутствующих. Видимо, слова русская мафия, она все-таки поняла, поскольку вдруг энергично начала отрицательно мотать головой и причитать. Но ураша, но у мафия, нам не должны были привезти никакого багажа. Наконец смог выдавить несколько слов на английском негр. Это какая-то ошибка, сэр. Чемоданы, соблюдая все предосторожности, вскрыли. Внутри оказались мелкие камни с пляжа. какие-то рваные тряпки и кипы старых газет и журналов. Выслушав извинения, негр заметно повеселел и не без удовольствия захлопнул слегка пострадавшую во время штурма дверь. спецназовцы в полголоса поругивая безмозглое начальство уселись в свой микроавтобус и умчались на базу. Они снова нас надули, мрачно признал поражение Штали. И чёрта с два мы их теперь отощим давай заводи едем к боссу